наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров» Путешествие восьмое в поисках лохнесского чудовища День четвёртый Я стою на берегу шотландского озера Лохнесс В которое сегодня должен погрузиться Конюх Вот он ко мне приближается Но вид у него какой-то очень взволнованный Конюх, э, что случилось? Ох, корреспондент, какого я сейчас ужасу натерпелся Что, видели чудовище? Хуже! Чудовищную картину видел Лесбиянскую свадьбу Что? Две женщины женились Причем одна-то нормальная, симпатичная А другая ужасная, короткая такая, мускулистая В бороде и усах Так может это был э, мужчина? Да ты чего, она же в юбке была, такой клетчатой Куниг, понимаете, в Шотландии многие ходят в юбке Ну правильно, и у нас многие ходят в юбках И кто то ходит, называются женщины Меня еще мама этому учила Так, все, ладно, корреспондент Погружаться мне надо. Значит так, сначала водки выпить, 175 грамм. Выверенная доза. Так, выпил. Конюх, вы же говорили, что вы от нее засыпаете. Тьфу, так это когда после литра? А после поллитра нормально. Камень в руки, чтобы не всплывать, и пошел. Конюх, подождите. Вот по традиции подарок от слушателей нашей передачи. На этот раз из Благовещенска. Тьфу. А что это? Я, к сожалению, не знаю Очень долго шло, и, возможно, испортилось Похоже на котёнка Или на носки А у меня была другая версия Пирог с капустой Просто месяц шёл Знаешь, корреспондент, ты это отправь в какую-нибудь благотворительную организацию Пусть они там гадают, что это такое А мне подай-ка вон этот камень, ага Во Ну, пошёл Ух ты Ай, как холодно-то, а Ой, как оно там живет, чудовище, у него же водки-то нет Ой, ну ладно, все Ой. На наших глазах над головой конюха Сомкнулись воды озера Лох-Нес Мы продолжим следить за развитием событий Слушайте нас завтра